Глава восемнадцатая. Серьезный разговор. Анфиса. Ожидание утомительно. Оно меня извело в край, и, не дождавшись кульминационного момента, я уснула. Сквозь сон слышала какой-то разговор по телефону. Открыв глаза, увидела знакомую фигуру у окна. Леонид разговаривал. Понять о чем было сложно. Никак не могла проснуться. Судорожно приводила мысли в порядок, и никак не могла простить себе, что не дождалась. Я и так не знала, как набраться сил для речи, а теперь вообще в голове хаос. Решила подождать, что он скажет. Приняла положение, полусидя на кровати, известив его громким шуршанием о том, что проснулась и готова к диалогу. Осмотрелась. Рядом на тумбочке обнаружила букет нежно-розовых цветов. Они были восхитительны и, кажется, пахли. Присмотревшись, — разглядела пионы. — Это точно они. Леонид уже направлялся в мою сторону. Поймав мой взгляд, он вновь словно пригвоздил меня к грядушке кровати. Я уже не могла отвести глаз, смотрела, будто пойманная мышка перед расправой. — Милая Анфиса, так вас кажется зовут. Слушайте меня внимательно. План действий такой, поиграли и хватит. Завтра вы впадете в кому вновь. «Доктор найдет этому медицинское объяснение и расскажет парочку правдоподобных историй на эту тему. А потом, когда полежите, месячишка мы вас как-нибудь все же убьем, без права на восстановление. И на этом наши товарно-денежные отношения закончатся. Деньги на карте, все как и обещано в договоре. Так уж и быть, не возьму с вас издержки, если дело доведете до конца». Медленно переваривала сказанное. Возвращение в хрущевку, пятиэтажку, ну никак не входило в мои амбициозные планы. Рада, что, конечно, меня не прикончат и с миром отпустят домой, но не хотела расставаться с Саней. Мы только друг друга обрели, и пути обратно уже для меня не было. Какая-то маниакальная идея засела в моей голове, и я хотела стать настоящей мамой, пусть и не для родного ребенка, но ведь родитель — тот, кто воспитывает, и это уже ни за какие деньги купить невозможно. Я буду твердо стоять на своем». Леонид испытующе смотрел ожидаемые реакции. Я отвела взгляд и устремила его в окно, чтобы не сбиться и сказать, возможно, самую важную речь в жизни. «Леонид, так вас, кажется, зовут», — скопировала я его обращение. «У меня другое предложение по развитию ситуации. Сегодня-завтра я выйду из клиники и поеду к вам домой. Буду вам верной женой и самой любящей мамой для Ани». Вы мне можете не верить и переубеждать, я вас не собираюсь, но она мне и вправду стала как родная за это время. От вас же требуется только иногда приходить домой и делать видимость, что я ваша законная супруга. Но так как дома вы бываете нечасто, не думаю, что это вас сильно затруднит. Спустя какое-то время мы сможем развестись, и я смогу жить рядом с вашей дочкой, чтобы вам было проще ее навещать. Вот мой план. При таком раскладе все счастливы. Если интересуют детали, с удовольствием вам о них расскажу. Я потратила всю ночь, планируя наше будущее. Нам лучше сотрудничать, чтобы не травмировать ребенка. Ведь именно поэтому вы все это затеяли. Перевела взгляд обратно. В глазах Леонида было легкое удивление и совсем нелегкое бешенство. Он выглядел словно Халк перед нападением. И несмотря на его притягательную внешность, мне было страшно. И скажите, почему я должен так сделать? Ну надо же, наконец, хоть какое-то уважение. Вообще-то я думала, это и в ваших интересах. Но вижу, вы не настроены довести задуманное дело до конца. Сделала паузу. Леонид, ну что говорить? Вы очень много натворили дел. Конечно, другого выхода у меня нет, только шантажировать. Я позаботилась о том, чтобы информация о ваших делишках Быстро распространилась в интернете, если я вдруг неожиданно пропаду. Поверьте, я достаточно продвинутый пользователь, чтобы это сделать. И, конечно, ваш вариант меня не устраивает, так что готовьте меня к выписке. Мне до ужаса надоело здесь валяться». Леонид ничего не ответил, смерил меня взглядом и молча вышел. Через какое-то время вошла Аня. Она, как всегда, хотела ко мне прикоснуться и обнять. Мне тоже не хватало сейчас поддержки. Я обняла ее, и слеза облегчения стекла по щеке. Я сделала все, что могла. Теперь остается ждать результата. «Мама, ты что, плачешь?» «Милый, это от радости». Мы вместе посмотрели мультик поиграли в куклы, вышли погулять в саду перед клиникой, и к вечеру Анне было уже пора домой. Жутко не хотелось ее отпускать. Мысль о том, что мы можем больше не увидеться, не покидала меня.